И она улетела. Целый день летела она, и к ночи прибыла в город. Где бы мне здесь остановиться, задумалась Ласточка. Надеюсь, город уже приготовился достойно встретить меня. Тут она увидела статую на высокой колонии. Вот отлично! Я здесь и устроюсь. Прекрасное место. И много свежего воздуха. И она приютилась.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 от слез. — А, так ты не вей золотой, — подумала ласточка, но, конечно, не вслух, потому что была достаточно вежлива.